Глава д е в я т Вид с крыши Хавенгебел небоскреба, который возвышался над гаванью, несомненно, самый живописный. Но в это утро меня интересовал не сам вид, а возможности, которые дает этот наблюдательный пункт. Утро выдалось солнечное, яркое, но наверху гулял сильный ветер и было Прохладно, даже внизу ветер будоражил серо-голубые воды, заставляя гулять по поверхности белые барашки. На смотровой площадке толпились туристы с взъерошенными от ветра волосами, с биноклями и фотоаппаратами, и хотя у меня не было фотоаппарата, я думаю, что ничем не выделялся среди них. Облокотившись на п а р а п е т я созерцал морской простор. д е г р а ф очень удружил мне своим биноклем. Это был лучший бинокль из всех, которые я когда-либо держал в руках, а при отличной погоде, которая была в этот день, возможность вести наблюдения превзошла все мои ожидания. Мой бинокль был направлен на каботажное судно водоизмещением около тысячи тонн, которое как раз входило в гавань. Даже с первого взгляда я смог заметить большие пятна на его корпусе и развивающийся бельгийский флаг. Время прибытия незадолго до полудня тоже соответствовало моим данным. Я следил за его движением, и мне казалось, что оно забирает шире, чем два судна, идущие впереди, и проходит совсем близко от буев, которые обозначали ф о р в а т е р Но, возможно, это объяснялось тем, что там было глубже. Я продолжал следить за ним, пока оно не вошло в гавань, и тогда я отчетливо увидел название судна, написанное большими буквами "Марианна". Беспорно, капитан был очень пунктуален в отношении времени, но был ли он также пунктуален в соблюдении закона? Вот, что меня интересовало. Я спустился вниз, в ресторан, и перекусил. Я не был голоден, но, как показал опыт пребывания в а м с т е р д а м е здесь лучше придерживаться установленного для трапез времени. Говорят, что в этом ресторане хорошо и вкусно кормят, и я не сомневаюсь, что мой второй завтрак подтвердил репутацию этого ресторана. Но тем не менее совершенно не помню, что я там ел в тот день. с ч а с тридцать, я был в отеле Тайринг. Моих девушек еще не было, но я и не думал, что они так скоро вернутся. Я сказал администратору, что подожду их в холле, однако мне совсем не хотелось сидеть там, тем более, что я должен был просмотреть документы, которые мы изъяли на складе Моргенстерна и Мюген Тальера. Поэтому у л у ч и в момент, когда у с т о л а регистрации никого не было, я поднялся на лифте на четвертый этаж и проник в номер девушек. Их т е п е р е ш н е е помещение было чуть получше прежнего, и диван, который я тут же ощупал, был чуть помягче. Но он отнюдь не был приспособлен к тому, чтобы Мэги и Белинда могли прыгать и кувыркаться на нем. Я прилег на этот диван и около часа изучал накладные, но и с к у ш н ы за были бумаги, ничего, что возбуждало бы интерес и будило воображение. Однако среди имен одно попадалось особенно часто, и так как связанные с ним поставки отвечали крупнейшим во мне подозрениям, я записал имя и место н а х о ж д е н и е поставщика. Наконец в замке повернулся ключ и вошли девушки. Как только они меня увидели, они издали вздох облегчения, но затем облегчение сменилось раздражением. Что-нибудь что случилось? к р о т к о спросил я. Вы заставили нас беспокоиться. Холодно сказала Мэги. Дежурный администратор сообщил нам, что вы ждете в холле, но вас там не оказалось. И мы прождали там с полчаса. Тон Белинды был почти суровый. Мы думали, вы ушли. Я устала и мне нужно было полежать. Теперь, когда я принес свои извинения, может, расскажете, как прошло утро? Можем сразу доложить таким же холодным тоном, ответила Мэгги, что с Астрид нам не повезло. Знаю. Дежурный передал мне ваше послание. О ней можно не беспокоиться, она уехала. Уехала? переспросили они хором. Бежала из страны, бежала в а ф и н ы В а ф и н ы Послушайте, сказал я, отложим этот водивильно потом. Сегодня утром они с Джорджем улетели. Но почему? спросила Белинда от страха. С одной стороны, на нее нажимали плохие дяди, а с другой стороны, пой мальчик, то бишь я. Вот она и смылась. Почему вы уверены, что она улетела? поинтересовалась Мэгги. Об этом мне сказал один человек из клуба б а л и н о в а Я не стал входить в подробности, если они думают, что их шеф милый человек, то и пусть так думают. Кроме того, я проверил в аэропорту. Так, так. Видимо, на Мэги моя утренняя деятельность не произвела особого впечатления. Или она чувствовала, что в отъезде Астрид виноват я? Ну ладно и что дальше? Так, начнем вот с этого. Я дал ей листок, на котором были записаны цифры девяносто один два н о двадцать. Что это может означать? м э г г я посмотрел на листок, перевернул а его вверх ногами, взглянула на обратную сторону. Ничего, сказала она. Дай к а мне взглянуть, сказала Белинда с живостью. Я неплохо справляюсь с кроссвордами и анаграмами. И действительно, почти сразу же она сказала: их надо читать в обратном порядке. Ноль два, ноль ноль. девятнадцать, то есть два часа ночи девятнадцатого. Завтра утром. Совсем неплохо, заметил я одобрительно. Мне на расшифровку понадобилось полчаса. Ну, а что дальше? Подозрительно спросила Мэгги. Написавший эти цифры кто бы он ни был, забыл это объяснить. уклончиво ответил я, ибо уже начал уставать говорить неправду. н у Маги, очередь за вами. Рассказывайте. Ну так вот. Она села и разгладила серо-зеленое платьице, у которого был такой вид, будто оно село после многих стирок. Когда я пошла в парк, я надела это новое платье, потому что Труди не видел его на мне, а Так как было ветрено, я повязала голову шарфом, и, и на вас были темные очки. Угадали? Мэгги не так-то легко было сбить с т о л к у Я походил там с полчаса, л а в и р у я между пенсионерами и детскими колесками, а потом увидела ее, вернее, увидела эту огромную, толстую, старую, старую даму. Да, одетую, как вы говорили. А потом я увидела и Труди в белом ситцевом платье с длинными рукавами. Какая-то она была беспокойная, прыгала, как ягненок. Мэги помолчала, а потом задумчиво добавила: "Все-таки Труди довольно красивая девушка. Добрая у вас душа, Мэги." Мэги поняла намек. в конце концов они уселись на скамейку, я села на другую, ярдах в тридцати от них раскрыла журнал и стала за ними наблюдать. Э, голландский журнал, неплохо, придумала, одобрил я. Потом труде стала заплетать косы своей кукле. Какой кукле? Той, которая у нее была. Терпеливо объяснила Мэги. И если вы все время будете меня прерывать, я упущу некоторые детали. Пока она этим занималась, к ним подошел какой-то человек и сел рядом на скамейку. Вот такой крупный в темном костюме с воротником, как у пастора, с седыми усами и великолепными седыми волосами. Вид у него был очень приличный. Ну еще бы. Машинально сказал я, сразу представив себе преподобного Тадеуса Гудбадим.